Оскар Деларента. Год рождения 1932. Латиноамериканская страстность, помноженная на европейскую изысканность. Вот, наверное, как можно описать творения Оскара Деларенте. Их нередко выбирают те, кто хочет затмить всех остальных, будь то на свадьбе или красной дорожке. Его наряды могут превратить женщину в звезду, а зажигать звезды — нелегкое занятие. Но Оскар де Лоренто успешно с ним справляется. Он родился в 1932 году в Доминиканской республике в Санто-Доминго в семье доминиканки Марии Антони де Фиало и пуэрториканца Оскара де Лоренто. Позднее он будет говорить, что его сила в том, что он знает, кто он и откуда. С моего острова, с тропического острова, полного ярких красок неба, моря, цветов. Эти впечатления он пронесет с собой через всю жизнь. Семья была большой и дружной. На двух мужчин, отца и сына. Приходилось семь женщин: мать и шесть дочерей. Отец надеялся, что Оскар пойдет по его стопам и будет заниматься страховым бизнесом, но мальчик рано решил, что станет художником. Так что после окончания средней школы он, несмотря на возражения отца, поступил в местную школу искусств. Там он проучился год, а когда ему исполнилось 18 лет, в 50 году Покинул родину. Мать, у которой была тяжелая стадия рассеянного склероза, знала, что если сын уедет сейчас, то больше она его не увидит. И все-таки разрешила ему уехать, зная, как страстно он мечтает стать художником. Оскар отправился в Испанию, в Академию Сан-Фернандо в Мадриде, где начал учиться рисованию. Испания! с ее старинной культурой, потрясающей музыкой, танцами, архитектурой, живописью, с ее живой яркостью просто приворожила молодого человека. А вскоре начинающий художник увлекся еще и модой, и его эскизы заинтересовали ведущие испанские дома моды, что помогало ему оплачивать свое пребывание в Мадриде. Мать умерла, а отец отказался ему помогать, так что Оскару пришлось самому зарабатывать себя на жизнь. Если бы мой отец узнал, что я хочу стать модельером, он, наверное, умер бы прямо на месте. Один из таких эскизов внезапно серьезно изменил жизнь молодого художника. Супруга Джона Лоджа, посла США в Испании, увидев его работы, предложила нарисовать эскиз платья для своей дочери, которая должна была дебютировать в нем на балу. И в по этому эскизу роскошном бальном платье юная биатрис появилась на обложке журнала «Лайф». Вдохновленный успехом, Оскар Доля решил дальше пробовать себя именно в моде и поступил ассистентом в испанский филиал модного дома гениального Крестобаля Баленсиаги. Спустя несколько лет он решил, что настало время двигаться дальше, и в шестидесятом уехал в Париж, где стал ассистентом Антонио Кастильо в другом известнейшем доме моды Ланвен. Там он продолжал рисовать эскизы и одновременно знакомился с миром парижской высокой моды. Позднее он говорил, работая на таких необыкновенно талантливых людей, как Баленсиаго и Антонио Кастильо, Я узнал, сколько высочайшего мастерства и творческих способностей вкладывается в моду. Сегодня в моих собственных работах я стараюсь достичь того же уровня мастерства и скрупулезности в деталях. Тогда, в начале шестидесятых, Оскар начал осознавать, что будущее не за высокой модой, сколь бы великолепными ни были платья и костюмы от кутюр, с работой вручную, и высокой стоимостью, а за прет -а порте И в 63-м он уехал в Америку. Правда, по совету главного редактора журнала «Вог» Дианы Вриланд, он решает заниматься не разработкой линии готовой одежды в доме Кристиан Диор, как ему предлагали, а начинает работать по индивидуальным заказам клиентов у Элизабет арден Как сказала знающая Вриланд, и оказалась совершенно права, работа у Арден, которая все-таки занималась косметикой, а не модой, позволила бы ему быстрее заработать себе репутацию. Так и вышло. Имя Деля Рента, который стал у Арден дизайнером, появлялось на всех выходивших под его руководством вещах, что способствовало его популярности. Впрочем, для самой Элизабет Арден и ее империи красоты это сотрудничество тоже было выгодным. Продажи росли, поскольку работы дизайнера отличались высоким мастерством. В 1965 году он начал сотрудничать с Джейн Дерби, одним из виднейших американских дизайнеров, занимавшихся производством готовой одежды. Но в августе того же года Джейн, которой было 70 лет, не стало. И Оскар возглавил их компанию. Сначала он выпускал вещи под маркой «Оскар де ла для Джейн Дерби, но спустя год он оставил уже только свое имя. Так началась история модного дома «Оскар де ла Выучка в лучших европейских домах высокой моды, умение выбрать лучшие ткани, Великолепное чувство цвета, свое собственное, очень глубокое понимание женственности вскоре вывели его в первые ряды дизайнеров США, а затем и в мире. Шелковые сафари и кафтаны, мини-платьицы с вышитыми шортами в шестидесятые, в семидесятые этнические мотивы, в немалой степени именно благодаря Оскару де ла Ренте» они вошли тогда в моду, Платье в стиле танцовщиц фламенко, память о прекрасных годах в Испании, цыганские юбки, крестьянские блузы. В девяностых роскошные вечерние наряды из парчи, прозрачного шифона, вышитого фая. Его модели порой были экстравагантными, но всегда при этом отличались безупречным вкусом. Быть может, именно поэтому среди поклонниц его работ было и остается множество звезд, наденем платье от Оскара на Оскар и первых леди США. В 67-м в гостях у герцогов Виндзорских Уоллес, супруга бывшего британского короля Эдуарда VIII, была одной из его клиенток. Оскар познакомился с Франсуазой де Ланглад, редактором французского издания журнала Vogue. Вскоре они поженились. Для него это был первый брак, для нее третий. Союз казался очень успешным, хотя, заметим, любимым модельером для своей жены Оскар так и не стал. И помог начинающему дизайнеру продвигаться дальше, поскольку знакомства у франсуазы были обширнейшими, что привлекало все новых и новых клиентов. «Забегая вперед, скажем» что в 83-м году Франсуаза умерла, а в 89-м Оскар женился во второй раз на аннет Анни Франц Ритт, бывшей жене богатого предпринимателя. Своих детей у Оскара Деля Рента так и нет, зато от обоих браков у него трое пасынков и патчериц, а еще есть приемный сын. Два года подряд В 67 и 68-м годах он получал премию Коти Оскара Мира Моды. С 73-го по 76-й, а затем с 86-го по 88-й он был президентом Американского совета дизайнеров моды. Премия Коти спонсировалась одноименной известной компанией по производству косметики и ароматов, и когда Под руководством «Оскара» Совет дизайнеров учредил собственную премию. Появилась возможность награждать ею дизайнеров независимо от коти А если учесть, что в 70-х многие дизайнеры начали выпускать ароматы под собственным именем, новая премия помогла избегать конфликта интересов. Впоследствии Далеренто сам не раз будет награжден этой премией, а также получит множество других наград, включая ордена Хуана Пабло Дуарте и Христофора Колумба от родной страны, Доминиканской республики, которая очень им гордится. В 77-м вышел первый аромат Оскара, названный его же именем. Как он признавался, в детстве ему казалось, что если встать пораньше и собрать росу цветов, тогда и получатся духи. А когда я понял, что роса на лепестках не имеет к духам никакого отношения, то никак не мог понять, как из цветов получается жидкость. Несмотря на то, что прошло уже много лет, и с тех пор компания выпустила еще ряд ароматов, «Оскар» все еще и вполне заслуженно пользуется популярностью. В 93-м Оскар де Ла стал первым американцем на посту главного дизайнера французского дома моды. Его пригласили в дом Бальма. Он проработал там 11 лет, вплоть до 2002 года, буквально возродив некогда знаменитую марку. А когда он покинул ее, то продолжал применять разработанные там технологии в своих собственных коллекциях в США, Все, что я делал в Париже, вполне применимо к моим коллекциям прет просто оно было непрактично. В доме Бальма у нас было 15 сотрудниц и две швейные машинки, поскольку буквально все шилось вручную. В Нью-Йорке у меня 15 сотрудниц и 15 швейных машинок, так что мы можем воплощать дивные фантазии в реальность для куда большего числа женщин. С 2006 года выходят свадебные коллекции Оскара Даля и с тех пор он заслуженно считается одной из звезд свадебной моды. Изысканные силуэты, лучшие материалы, французские кружева, роскошная вышивка, атлас и шелк, изящные аксессуары привлекают невест во всем мире. И его новых коллекций ждут каждый раз с нетерпением что на этот раз подарит миру мужчина, который прекрасно знает, чего ждет женщина в свой самый главный день. Я всегда полагал, что моя роль как дизайнера состоит в следующем — прилагать все усилия к тому, чтобы женщина выглядела наилучшим образом. Модная вещь только тогда становится модной вещью, когда женщина надевает ее. А еще он любит рассказывать такую историю. «Когда я начинал, женщина приходила в магазин купить платье. Там была розовое и красное. Она вспоминала, что ее муж, который, вероятно, и будет платить за платье, любит розовый цвет и покупал розовое. Сегодня эта же женщина приходит в магазин, вспоминает, что муж любит розовый и покупает красный. Женщины стали самостоятельными. Они больше не приложение к мужчине, а хозяйки собственной жизни и собственного гардероба. Но если у женщины есть свобода и выбор, она обязательно не устоит и захочет платье от Оскара Делларанте.